Глава 25. -я. Рубка Рубка за Забавкин. Окончание. После полуночи в холле комфорта народу не было. Почти. Двое азиатов, очень похожих на японцев, мирно беседовали за столиком возле стойки портье, или лениво обжималась в углу молодая парочка, по виду европейцы или американцы, скорее последние. Еще какой-то тип с увлечением читал газету в дальнем углу. Короче, тишь и благодать, как в майскую ночь перед грозой. Добрый вечер. На безукоризненном английском поприветствовал меня ночной портье, когда я подошел к стойке и, со вздохом облегчения, Поставил на пол здоровенную сумку. — Добрый, — вежливо ответил я, хотя вечер давно уже закончился, и наступила ночь. — Сэр, пожалуйста, ключ от 423-го. — Прошу вас. — Спасибо. Могу я оставить сумку в камере хранения? — Безусловно. На же вместе со мной поднимался в лифте тот самый читатель. Персонаж явно славянского типа. Парень изо всех сил старался не обращать на меня внимания, глядел в сторону и даже что-то насвистывал. Дескать, вы сами по себе, а я от вас очень отдельно и по своим делам. На этаже наши дороги разошлись. Я повернул налево, а он засвистел в другую сторону. Дверь мой номер была не заперта. Я повернул ручкой и вошел. Все тот же медовый аромат. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Сидящий в кресле поднялся и с приятной улыбкой на устах заспешил мне навстречу. — Мое почтение, Евгений Андреевич! — протянул руку. — Извините за поздний визит. — Ну что вы, работа прежде всего! — улыбнулся я, отвечая на рукопожатие. — Очень захотелось сразу, не откладывая на потом, сломать руку полковнику, но я воздержался. — Как успехи! Он присел за стол и принялся раскуривать трубку. «Более или менее...» Я устроился в кресле и демонстративно зевнул. «Извините, не выспался». «Что значит более или менее?» С легким волнением в голосе спросил товарищ из центра. «Вы разыскали изделие или нет?» «Конечно же, разыскал». «Ну, тогда полный порядок». Он расцвел в радостной улыбке, достал платок и промокнул лоб. Мы победили. «Не спешите радоваться. Самое трудное еще впереди», — заметил я и снова зевнул. «А что вы имеете в виду?» — опять забеспокоился мой собеседник. «Изделище предстоит вывести из страны. Я принеса усиленно массировать глаза. Извините, может, перенесем беседу на завтра? — Устал зверски. — А у меня для вас отличная новость. Он сделал вид, что не расслышал предложение очистить номер. — Неужели? Какое? — Я сам вывезу его. За этим, собственный прибыл. — Здорово! Просто камень с души. Забирайте. — Давайте, — улыбнулся он. — Не вопрос, но... Я виновато развел руками. Я не получал на этот счет никаких распоряжений. «Да не будьте бюрократом, Евгений!» Он снова принялся раскуривать трубку. Руки самую малость подрагивали. «Я отправлял вас на задание, значит, имея все необходимые полномочия. Забыли?» Ну, «Зачем вы так? Ничего я не забыл. Но и вы меня поймите. У меня, чтобы вы знали, три неснятых выговора за пренебрежение правилами конспирации» хотя на самом деле их не три, а целых пять. Представляете, что со мной будет по возвращении? — По-моему, Евгений, вы просто дуете на воду, — нахмурился он. — В конце концов, я старше вас по званию, и вы обязаны исполнять мои распоряжения. Отдайте изделие, я приказываю. А потом вы отметите в докладе, что я не спросил у вас подтверждения полномочий. Я поджал губы и наморщил лоб. Придется выходить на связь с центром. Уже поздно. Ничего страшного. Можно потерпеть до завтра. Ладно, так и быть. Вдруг несколько натянуто улыбнулся он. Отдыхайте. Как вы сказали? Но он и не подумал отвечать, потому что все, что собирался, уже сказал. Это самое «отдыхайте» Было кодовым словом. Дверь распахнулась, и в номер вошли двое. Назим Сулейманов, собственной персоной, и тот самый читатель и свистун в одном флаконе. «Какая встреча!» Назим поднял руку и наставил на меня ствол. Но «Ну, говорил же я тебе, Жека, что мы обязательно увидимся». «Не хотели бы объяснить, товарищ полковник». — полюбопытствовал я. — Что все это значит? — Проверь его, Стас! — распорядился Назим. Сестун подошел и тщательно хлопал меня от макушки до пяток, потом в обратном порядке. «Уй — Уй! — поежился я. «Пустой — Пустой! — отрапортовал он и отошел в сторонку. Достал ствол с глушителем и тоже навел на меня. — Садись, Женя! — Сулейманов указал в сторону кресла, И я, послушно присев, повернулся к полковнику. «Ну, что же вы молчите, хороший наш? Соврите что-нибудь». «Проводится операция центра, содержание которой вам знать не положено», — заявил Виктор. «Отдайте изделие, и можете считать себя свободным». «Соврал», — горько усмехнулся я. «С каких это пор операции центра проводятся с участием наемников». «А вот это, Евгений, уже не вашего ума дело!» До волнения Виктор сорвался на крик. «Отдайте изделие!» «Требую подтверждения ваших полномочий!» С упрямством дебила повторил я. «Предъявите!» — распорядился полковник и принесся выбивать трубку в пепельницу. «Запросто!» На Назим в развалку подошел ко мне и наставил ствол. «Что скажешь?» «А что говорить?» — ответил я и, не оборачиваясь, бросил Виктору. «Какая же ты все-таки гнида, Витек!» «Не отвлекайся, Женя!» — Назим вдавил глушитель мне в лоб. «Заплати налоги, спи спокойно!» «Сомка в камере хранения!» — выдал меня Стасик. «Он ее сдал!» Виктор взял с подставки телефонную трубку и кинул мне на колени. «Звоните!» — Пусть принесут сюда. — Не получится, — ехидно ответил я. — это еще почему? — Я должен лично забрать сумку с изделием. — Такие правила. За действия администрации отеля я не отвечаю. — А что будет, если не пойду? — Куда ты денешься, дорогой? — ласково проговорил, наклонившись над креслом Сулейманов. — Есть много способов. Сам, небось, знаешь... «Один вопрос», — повернулся я к товарищу полковнику. «Скажите на милость, зачем надо было убивать болвана?» «Петру просто не повезло», — честно ответил тот. «Видите ли, мы вместе учились в академии, да и сейчас работаем на одном этаже. Действительно, как-то с ним неловко получилось». «Кто бы спорил?» ну, «А что мне оставалось делать?» «Мы столкнулись нос к носу возле торгового центра». Вот и пришлось вызвать людей. — Женя, не отвлекайся, — влез в разговор на Назим. — Если откажешься идти, все равно заберем сумку, но ты этого уже не увидишь. — Да черт с вами, — в сердцах бросил я. — Скажите честно, в живых хотя бы оставите? — Да, — сказали хором Виктор с Назимом. Третий присутствующий молча закивал головой. «Не бойся, детская Джека, все будет тип-топ. Мамой, клянусь, зуб даю, либералом буду». «Идите, Евгений», — мягко попросил Виктор, — «не будем терять времени». «Ладно, я поднялся с кресла, только учтите, вы обещали». «Да идите уже». «Иду». Подойдя к столу, я взял портсигар и сунул в карман. «Станислав сходит с вами, так будет все надежнее», — произнес немного успокоившийся товарищ полковник. «И, пожалуйста, не вздумайте дурить. Станислав очень жесткий человек». «Точно, что ли?» — удивленно посмотрел я Анастасика. «Эй, точнее, не бывает», — Ухмыльнулся тот. Деловой походкой я пересек холл и остановился возле стойки ночного портье. Мой сопровождающий иконуир в одном лице присел в кресло неподалеку и сделал вид, что просто любит сидеть посреди ночи в кресле. За всем этим цирком наблюдали две пары глаз. Какой-то средних лет азиат спокойно пил пиво за столиком, делая вид, что просто-таки обожает хлестать пиво посреди ночи в холле. Второй персонаж — молодой парень спортивного вида, расположился неподалеку и оживленно болтал с кем-то по телефону, вернее, делал вид. Как говорится, в таких случаях фигуры расставлены, подходит время сеанса одновременной игры. В шахматы, покер, может, в маджонг. Лично я собрался сыграть в подхидного дурака. На трех досках, как минимум, и одновременно. Мне, право, неудобно. Обратился я к заспанному партье. Час назад я оставил сумку в камере хранения. «Да, сэр», — подтвердил он, героически сдерживая зек. «Мне нужно забрать ее. «Конечно, сэр». Он даже не удивился. Видно, за годы работы вдоволь насмотрелся на разного рода идиотов. «Прошу вас», — отпер бронированную дверь. Выйдя оттуда с сумкой и, направляясь к рифту, я поскользнулся, чуть не упал. Гляди под ноги", — Гляди по ноги, тихо сказал Стас. Да, — Да-да, конечно, — виноват, — ответил я. — Пошли. — Действительно, чего медлить? Все, что мне нужно было увидеть, я уже увидел. Молодой, не переставая беседовать, вскочил на ноги. Азиат спокойно отставил в сторону бокал и тоже начал вставать. Поднявшись на свой этаж... И, покинув кабинку лифта, я вдруг остановился. «Пошел!» — скомандовал мой конвоир и слегка подтолкнул меня в спину. «Между прочим, тяжелая!» — поставил я сумку на пол. «Может, сам понесешь?» Достал из портсигара сигаретку и сунул в рот. «Огонька не найдется?» я сказал, — заорал он и замахнулся. «Да иду я, иду!» Поднял сумку и затрусил, не вытаскивая изо рта сигареты. Свернул в коридор, ведущий к моему номеру. Нас уже ждали. У открытой двери моего 423-го стояли на зим еще двое, явно не славяне по виду. Добернулся. Нас нагонял тот самый парень из холла, теперь уже без телефона. Сзади него неожиданно, как будто из воздуха, появились двое азиатов. Еще трое приближались к моему номеру с другого конца коридора. У четыреста двадцать пятого номера я остановился так резко, что идущий следом Стас проскочил несколько шагов по инерции и опередил меня. «Все, больше не могу. Давай перекурим». «Достал уже!» — он протянул ко мне руку, а я швырнул сумку на пол и сделал резкий выдох. Стас упал на пол, так и не поняв, что же случилось». А я открыл незапертую дверь номера «Грека» и нырнул внутрь. Закрыл дверь, повернул ключ в замке и сразу же бросился на пол, потому что в коридоре начали стрелять.